Глава 495. Капля чужой силы. Вы стали аватаром героя Пандоры. Все основные характеристики подняты на 400 единиц. Внимание! Ящик Пандоры частично запечатан. Два из десяти. Вам доступно лишь 20% от уровня души Пандоры, из-за чего навыки героя неактивны. Время действия 0 часов 9 минут 59 секунд. Древняя сила, внезапно хлынувшая из ящика, начала с безумной скоростью вливаться в тело парня, грозя разорвать того изнутри. По коже стали расползаться бесчисленные строки, глядя на которые ворон увидел знакомые символы. Это была древняя письменность. Когда передача энергии прекратилась, все мгновенно стабилизировалось, и в глазах разбойника зажегся мифический духовный свет. Все его тело будто распирало от влитых в него характеристик. Так вот, каково это — получить силу 400 уровней за раз. Истинная сила героев стала более понятной, и от этого поля поражающий сознание. У каждого из них был двухтысячный уровень. В это время противник, почувствовавший столь радикальные перемены на поле сражения, уже не бросался в бой, предпочтя проявить настороженность. Когда Ворон активировал артефакт, Исполнитель еще мог допустить мысль о продолжении боя, но после трансформации мгновенно сдался. Любая идея сопротивляться просто исчезала, так как, являясь по своей сути духом коренным жителем Пелены, он отчетливо ощущал скрытые силы стоявшего напротив парня. С того дня, как восхождение разломилось на кускистов отдельными этажами, и он не смог вернуться в Пелену, прошло чуть больше полутора тысяч лет. И за все это время, находясь в состоянии анабиоза в ожидании претендентов и пробуждаясь лишь при их появлении, он впервые почувствовал себя столь бессильным. Пусть духи и жили невероятно долго. У них имелось много недостатков. Они не были бессмертны, и, как и всех живых существ, их тоже можно было убить. Когда их роли поменялись, он понял, что ему ни за что не выжить в этой битве. Ник, он же исполнитель, решил попытаться скрыться, покинув искусственную плоть, которую получил, отправившись на это задание. Это было крайнее средство, так как выйдя из оболочки, он сильно ослабнет. Но сейчас это был его единственный шанс пережить происходящее. На активацию ящика Пандоры ушло около секунды, но оба успели составить новый план действий. Они начали одновременно. Ник использовал секретный навык, открепляющий его энергетическое тело от физического. А разбойник отзывал своих подчиненных, параллельно активируя способность, которую, думал, не использует еще очень долго. Но теперь условие было соблюдено. Неутомимый. Неутомимый. Ранг героический. Активный навык ученик. Скорость плюс 1000%. Затраты 6000 энергии. Длительность 3 минуты. Перезарядка 1 неделя. Поздравляем, вы первый игрок, сумевший использовать навык героического ранга. «Вами получен новый титул. Приемник героев второй. Бонусы титула. Плюс 10 ко всем характеристикам. Плюс 10 к удаче. Плюс 10% к скорости прогресса изучения навыков». Сперва влияние навыка не чувствовалось. Но как только парень шевельнулся, изменения стали очевидны. По своей сути, это было похоже на действие пляски времени, в пределах которой он мог влиять на скорость любого объекта. Только вот у неутомимого не было точки привязки. Пока длится действие этой способности, Ворон мог бежать куда угодно на невообразимой скорости. Учитывая ее прямую зависимость от ловкости, сейчас его скорость была равна примерно 300 км в час. То есть за секунду он преодолевал около сотни метров. «Это уж больше похоже на копию молнии», — подумал Ворон, атакуя цель одновременно двумя кинжалами. Лезвия, словно зубы голодного зверя, вонзились в грудную клетку жертвы, грозя разорвать ту на куски. Собираясь обрушить на врага град ударов, Уилл вдруг резко остановился, увидев, как пламя, что играло роль головы врага, внезапно, словно потухнув, исчезло, а само тело лишилось жизни. — <drumming sound> громкий болезненный крик застал разбойника врасплох, так как доносился не из упавшего тела, а от чего-то метров в двух позади него. Тут же обернувшись, ворон увидел сгусток знакомой энергии, который стремительно удалялся от него в сторону моста. какого Подумав немного, он неожиданно понял, что произошло, и ухмыльнулся. Все дело было в духовном кинжале. В момент, когда он наносил удар, враг как раз проворачивал свой трюк, но, к сожалению, атака все равно его зацепила. Эффект оружия оказался более жестоким, чем ворон предполагал. Вероятно, оно окажется не немезидой всех жителей Пелены, так как это был мир духов. Духовный кинжал. Описание. Один из двух кинжалов, созданных для убийства с одного удара. Этот кинжал был создан для упокоения или же изгнания душ. Истощая их, владелец кинжала пополняет ману и ментальную энергию. За все время игры Воррен сталкивался лишь с парой-тройкой призраков, включая Кертиса. Но игроки-призраки на начальных этапах сильно отличались от тех, кого можно было встретить в данжах. То, что он видел сейчас, являлось полностью бесплотным существом, в размытой и пропитанной голубой энергией фигуре которого едва можно было разглядеть черты. Но это было неважным. А вот то, что он смог увидеть информацию о своем враге, все же оказалось немного полезно. Имя ник Титул исполнитель Незримого. Уровень 267 из 298. Очередная метка Незримого и слова, произнесенные ником ранее, позволяли понять, что незримый, скорее всего, и есть один из упомянутых архонтов. Но это были лишь отголоски размышлений, так как Ворон был сосредоточен на убийстве врага. Новая секунда начала свой бег, и разбойник безжалостно устремился к раненой жертве, атакуя похожего на иллюзию противника. Но тот не собирался сдаваться просто так, явно стремясь прорваться к арке в конце лестницы. Но так как парень теперь обладал силой почти шестисотого уровня, все эти уловки были не более, чем о листком бумаги на пути острова двуручного меча. Сила такого клинка просто не почувствует подобную преграду. И именно это и происходило с исполнителем, для которого хватило трех ударов, чтобы прервать его жизнь. Битва, которая должна была стать для ворона одной из самых тяжелых, превратилась в одностороннее унижение. Исстаив бледное пылью, привратник оставил после себя четыре предмета, которые мгновенно привлекли внимание парня. Но сперва он прочитал всплывшее полотно сообщений. «Поздравляем! Вы убили Никха, исполнителя незримого. Получено плюс шесть миллионов пятьсот тысяч очков опыта». «Боже!» Сердце Уилла ёкнуло, так как он понимал, что последует за этим громадным количеством опыта. Активирован эффект титула «Скованный судьбой» плюс 72 миллиона 150 тысяч очков опыта. Цифра выглядела как ошибка, но парень понимал, что это действительно правда, так как следующее сообщение подтверждали произошедшее. Вы получили уровень... Вы получили уровень... Вы получили уровень... Имя Белый Ворон. Уровень 157. 44,66%. Хоть до 155-го уровня ему оставалось всего ничего, это не отменяло того факта, что ему удалось получить сразу три уровня. Ворон лично убедился в том, как тяжело стало повышать уровень после 150 -го. Поэтому исключительным событием было получить сразу три. «Погоди-ка!» Внезапное осознание увиденного, возникшее после того, как его шок прошел, заставило уила переосмыслить произошедшее. «Почему я вообще получил опыт за убитого игрока?» Он не мог не подумать о том, о чем ему успела рассказать Молли, а именно о смерти в башне Тысячи Миров. Когда она и ее новая знакома убили двух игроков, желающих их ограбить, они не получили никакого опыта и никаких наград, помимо тех, что нашли на их телах. Это заставило ее задуматься о том, что произойдет с землянами, если кого-то из них тоже убьют». Смогут ли они переродиться? Что станет с их телами, которые находятся в капсулах? Возвращаясь к текущей ситуации, единственным логичным выводом, который напрашивался, был такой. Все дело в восхождении. Тот факт, что этот мир являлся колыбелью, видимо, был гораздо более значим, чем парень предполагал. Поморщившись от ударившей в голову очередной порции коктейля с незамысловатым названием «Что за херня тут творится?», Ворон решил не придавать этому большого значения. Он начал привыкать к той мысли, что для них многое останется непонятным еще очень и очень долгое время. Воля Пандоры продолжала действовать. И сейчас, оглядываясь назад, разбойник понимал, что это было идеальное средство для борьбы с Абенхриаром. Но так уж вышло, что ему пришлось использовать ее в этом месте. И глядя на то, что осталось после смерти исполнителя, он хотел верить, что оно того стоило. Его взгляд упал на корону, которую предлагал ему враг. И, подняв ее, он быстро сосредоточился на изучении. Корона жизни. Ранг вопрос. Описание вопрос. Вау! Это же как минимум легендарка! Форан был приятно удивлен, ведь не раз сталкивался с подобной ситуацией. Положив ее в инвентарь, парень поднял следующий предмет — книгу. «Книга навыка изменчивость Ранг эпический» описание вы способны использовать ману для изменения внешнего вида предмета масштаб изменения не может превышать 75 от изначального размера предмета размер изменяемого предмета не может превышать 25 метров способ активации касаться предмета на протяжении всего времени создания иллюзии длительность 20 секунд затраты 2500 маны перезарядка 5 минут ограничения нет. Изучить? Да? Нет? Ммм, выглядит занятно, но моей маны пока не хватает. Хотя стоп. Ворон подумал о том, что, по крайней мере, сейчас может протестировать полезность этого навыка. Поэтому, подтвердив изучение, использовал навык на своем кинжале. Как только он это сделал, всплыло сопровождающее сообщение. Выберите предмет для изменения. Сердечный кинжал. Представьте размеры и внешний вид изменений. Хааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Думая о том, как бы это могло помочь в бою, парень решил, что ввести врага в заблуждение меньшим размером оружия будет очень полезно, поэтому решил просто изменить размер клинка, сократив его наполовину. Закончив, он тут же увидел, как магия вступила в силу, и его кинжал, размер которого не превышал 25 сантиметров, стал короткой версией себя. Похож на детскую игрушку. Это выглядело смешно и невинно, но таило в себе невероятную угрозу. Любой, у кого не будет способности видеть иллюзии подобного ранга, сильно пожалеет о том, что недооценил такую игрушку. В этом навыке был огромный потенциал, но количество маны, что он требовал, не позволит использовать его в ближайшее время. Последними же двумя предметами были координаты пелены написанные на свитке, и маленький пузырек с лазурной жидкостью. Кровь Никха. Ранг эпический. Описание. «Выпив кровь жителя Пелены, вы сможете посетить туманный мир, не выдав своей сущности. Длительность пребывания – 10 дней». Принцип действия этой крови был схож с меткой подданного, позволяющей находиться на территории Краутанской империи, которая, стоит отметить, была тоже создана на крови ее жителя. Это являлось интересным совпадением, но Уилл отбросил ненужные мысли в сторону, так как уже давно решил не распылять свое внимание понапрасну. Закончив с осмотром дропа и напоследок обыскав локацию на наличие тайников, которых, к слову, не оказалось, разбойник направился к покрытой туманом арке. Это странное подземелье было зачищено, но у него осталось еще одно неоконченное дело. Интересно, он уже обнаружил пропажу?